Глава 24. Сыр в порошке и упоение властью. Температура в столовой падает ниже нуля, когда мы с Оуэном заходим вместе. Как минимум за столами, где заседает вместе с подружками и футболистами Эйприл. Она устроилась между Диланом и Мэдисон и невероятно громко смеётся. Близнецы сидят за столом без Эйприл спиной к нам и пока меня не заметили. Жаль, нельзя сказать то же самое про Титана. Он сидит прямо напротив меня и держит бургер. Только собирается откусить кусок, как замечает нас и роняет его на поднос. Падение бургера включает радар королевы драмы Мэдисон, и её взгляд мечется по столовой, пока она не замечает Оуэна и меня. Затем тут же поворачивается Кейприл и шепчет ей на ухо. Я встаю в очередь за другими учениками, стоящими купить обед. Это напоминает мне плохую сцену из фильма. Оуэн встаёт сбоку от меня, прикрывая Титана. Берёт себе красный поднос и один для меня. Спасибо, но я просто возьму перекусить. Если отвратительный запах варёных сосисок и сыра в порошке свидетельствует о качестве еды, предлагаемой в «Блэк Хай», я лучше поем фастфуд. Чувствую, что «Титан» наблюдает за нами. И меня это раздражает. Что такое с «Титаном»? Я пообщалась с ним всего две минуты на вечеринке. он складывает на свой поднос сэндвичи с ветчиной, упакованный в пластик. Город маленький. «Новенькие девушки не так часто здесь появляются. Наверное, думал, что у него будет шанс с тобой». «Беру упаковку с мини-печеньями Орео». «Разве близнецы не произнесли? Перед ним речь. Наша кузина ни с кем не встречается». Оуэн добавляет на свой поднос стопку больших печенек и кусок торта. «Наверное, произнесли, но Титан делает, что хочет». «Мы оплачиваем еду, и мне вдруг кажется, что на меня все смотрят». «Не так пристально, как Эйприл, но все равно неловко». В столовую вместе со скейтбордом заходит Такер и переключает всё внимание на себя. Бросает доску на пол и катится к нам. Как твой второй день. Вспоминаю, как тело Оуэна прижималось ко мне перед тем, как мы сюда вошли. Где-то лучше, где-то хуже. Проходим мимо стола Эйприл, из последнего места на нас смотрит Грейс. Я ловлю её взгляд и быстро улыбаюсь, надеюсь, что Эйприл и Мэдисон этого не заметят. Меня замечает Кэм, берёт поднос и направляется в мою сторону. Кристиан, придерживая упаковку сэндвичей подбородком, следует за ним. «Идём, Грейс!» Кристиан подзывает её и ждёт, когда она догонит. он выбирает свободный стол. Жаль, он не так далеко от Эйприл. Садится напротив меня, спиной к ним, а Такер рядом со мной, создавая между мной и Эйприл стену. Кэм ставит поднос возле моего и кивает Такеру. «Как дела? Я Кэмерон». «Такер, приятно познакомиться», — отвечает Такер. Кэм смотрит на меня. «Не знал, что у вас с Оуэном совпадает третий урок?» «Не совпадает», — говорит Оуэн и втыкает вилку в кусок торта. «Не совпадает что?» — спрашивает Кристиан, ухватив концовку разговора. «Третий урок», — отвечает Оуэн лакомясь тортом. «Твой брат не рад, что мы с Пейтон пришли вместе». «В смысле вместе?» Кристин поднимает подбородок, и сэндвичи падают на пол. Упакованный квадратик приземляется в пюре Кэма. Грейс отодвигает сэндвичи, чтобы поставить свой поднос. «Прекрати вести себя как ребенок, Кристиан. Думаешь, за последние три часа они начали встречаться?» Кристиан разворачивает стул и садится рядом с ней. «Всякое бывает». «Привет, я Грейс», — она машет Такеру. «Кажется, у нас шкафчики по соседству». Такер улыбается. «Да, это так». «Это Кристиан», — продолжает представлять Грейс. он смотрит на меня, и мой желудок кувыркается. Кажется, он не понял, что мы лишь друзья. Меня влечет к нему. Я признаю это. Любая живая девушка с трудом противостояла бы притяжению его сексуальной улыбки и красивых карих глаз. А еще меня влечет к половине парней из итальянской футбольной команды. Но с ними я тоже не буду встречаться. Это физическая реакция, как аллергия. Я справлюсь с ней. Избегаю встречаться взглядом с Оуэном. Но это не просто, ведь он сидит напротив меня. Через время, показавшееся мне вечностью, он сминает салфетку и кидает ее на поднос. «Парни, вам не о чем беспокоиться. Пейтон ясно дала понять, что ее не интересуют отношения. А если бы интересовали, и они в ее вкусе». Комментарий Оуэна жалит, и я стараюсь скрыть разочарование. Честно говоря, я не говорила ему, что не люблю борцов. Столчер Лидерш взрывается смехом, и Грейс ерзает на месте. «Эйприл и Мэдисон достанут тебя за то, что сидишь здесь?» — спрашиваю я. «Эйприл, нечего злиться, и ее развлекает новый парень». Кристиан смотрит на Эйприл. Она перестаёт смеяться и прижимается к Дилану. «Эйприл не единственная, кто злится», — отвечает Кэм, кивая в сторону Титана. Титан смотрит на Оуэна, словно пытается просверлить в нём дыру. «Какой он жуткий!» — Грейс морщит нос. «В чём его проблема?» «Во мне». Оуэн скрещивает руки и смотрит Титану в глаза. Полузащитник опускает ноги на пол и отодвигает стул от стола. Скрежет металла срывает разговоры вокруг него и ученики за соседними столами обращают на Титана своё внимание. Выражение его лица заставляет меня нервничать. «Это нелогично. Я его даже не знаю». «Дело не в тебе», — произносит Кэм. «В смысле, в тебе и не в тебе». Грейс бросает на поднос наполовину съеденный батончик. «Спасибо, что прояснил». Кристиан наблюдает за Оуэном и Титаном, словно рефери, готовый прервать схватку. «Я думал, ты ещё в прошлом году уладил это дерьмо». Челюсть Оуэна напрягается. Кажется, Титан все хочет разладить. Я не позволю Титану использовать меня в качестве предлога для драки. За этим столом слишком много тестостерона для меня. Поднимаюсь, и Оуэн вскакивает на ноги. Ножки еще нескольких стульев царапают по полу, и Титан поднимается. Следом за ним и близнецы. Становится совсем неловко. Грейс прикрывает лицо и смотрит в противоположную от Эйприл сторону. «Вот как все будет?» — спрашивает Титан близнецов. «Вы его прикрываете?» он отводит плечи и едва уловимо переносит вес на подушечки стоп, принимая оборонительную позицию. В такой ситуации Рид сделал бы прямо противоположное. Ударь первым, но не увлекайся. Создай ложное чувство безопасности, затем атакуй. Разделяющее Оуэна и Титана расстояние кажется опасно узким. «Никто никого не прикрывает», — говорит Кэм, направляясь к Титану. «Мы беспокоимся, как бы в пятницу вечером ты не оказался на скамье». «Все кажется совсем не так» парирует «Титан». Оуэн расставляет ноги шире. «Послушай, Кэмерона, мы оба знаем, что меня не надо прикрывать, особенно в схватке против тебя». «Дерьмо». Кэм бросается на «Титана», но недостаточно быстро, и «Титан» проскальзывает мимо него. «Титан» и Оуэн незаметно оказываются на расстоянии вытянутой руки. Руки «Титана» сжаты в кулаки, в глазах пылает гнев. Оуэн же спокоен и невозмутим. Между ними втискивается Кэм, а Кристиан запрыгивает на стул и перепрыгивает стол, чтобы помочь. «Лучше сесть», — говорит Грейс. «Если начнут друг друга кидать, это будет похоже на землетрясение». Слушаюсь ее совета. «Отойди с дороги, Кэмерон, иначе уложу тебя», — предупреждает Титан. Возле Кэма встает Кристиан, и теперь близнецы стоят бок о бок. «Полегче, здоровяк, иначе три наши задницы будут смотреть игру со скамьи», — Кристиан понижает голос. «Но если снова пригрозишь моему брату, то будешь смотреть ее с больничной койки». «Я справлюсь, Кристиан». Оуэн не сводит взгляда с Титана. «Серьезно?» Титан кивает Оуэну поверх плеча Кристиана. «Это твое кунг не поможет, когда я вобью твою башку в землю». «Я здесь». он разводит руки. «Картеры! Уолхаусер!» Гремит голос на всю столовую. К нам направляется невысокий мужчина дядиного возраста с плохой кожей и жиденькими бакенбардами. Спортивные штаны, белая пола куртка на молнии с надписью воины «Футбольный тренер». Он показывает на близнецов. «Вы двое. Отступите, если в следующем году не хотите играть за местный колледж». Футболисты за другими столами сидят по стойке смирно. Когда близнецы и Титан не двигаются, тренер показывает на них и взрывается. «Я непонятно говорю. Шевелите булками или освобождайте шкафчики в раздевалке». Близнецы приходят в себя и отступают. «Извините, тренер», — бормочет Кристиан. Дилан что-то говорит своим друзьям и смеется. «Вам это кажется смешным, мистер Роллинс?» Покраснев и разозлившись. «Тренер граф знает, что в его баскетбольной команде есть комик. Позвать его сюда, чтобы он увидел, какой вы чертовски веселый». Тренер поворачивается к столу Эйприл и показывает на одну из черлидерш. «Натали, сходите в зал и скажите тренеру графао, что он должен кое-что увидеть». «Почему он выбрал ее?» — тихонько произносит Такер. Натали нехотя встает из-за стола. Ее щеки розовеют с каждой секундой. Лицо Дилана набледнеет «Мне это не кажется смешным, сэр. Нисколько. Совсем не смешно». Его взгляд падает на Натали, которая уже почти подошла к выходу из столовой. «Пожалуйста, не зовите сюда тренера-графа, сэр». Тренер выдерживает еще секунду, затем кричит. «Натали, вернитесь и сядьте на место». Натали торопится вернуться на место. «Прогуляйтесь, Роллинс, пока я не передумал». Тренер отпускает Дилана взмахом руки и смиряет взглядом Титана и Близнецов. «Извините, тренер», — бормочет Кэм. Тренер подходит к Кэмерону. «Извините для слюнтяев и второсортных игроков. Ты играешь в футбол за воинов, чемпионов штата четыре года подряд с самым высоким показателем набора в колледже первого дивизиона Теннесси». Он поворачивается к Кристиану. «Хотите покрасоваться перед девчонками? Можете сегодня первую половину тренировки делать отжимания на поле. И пригласите девчонок посмотреть». «Да, сэр». Кристиан смотрит на пол. Такер поднимается, берет доску и бежит к тренеру. «Я всё видел, сэр. Титан первый начал!» Тренер рассматривает Такера и его ирокез. «Господи, сынок, что случилось с твоей головой? Тебя поймали ребята постарше?» «Нет, сэр». Такер проводит рукой по короткой полоске волос. «Это моя стрижка». «Ты целенаправленно так сделал?» Тренер качает головой. «Где твой пропуск посетителя?» эм, «Я не посетитель. Я здесь учусь, сэр. В девятом классе», — говорит Такер. «Почему я не видел тебя прежде?» Он думает, Такер проник в столовую «Блэк чтобы попробовать макароны с сыром. Он не ходит в зал. о он проходит мимо близнецов и встаёт возле Такера. Эта информация выбивает тренера из колеи, и он рассматривает Такера, словно проверяет, нет ли у парня двух голов. Какого чёрта не ходит? «Моя семья переехала в «Блэк Уатер» два года назад, и в моей прежней средней школе нормативы были другими, поэтому я никогда… Я рад, что мы всё прояснили», говорит тренер, перебив Такера. И, повернувшись к Оуэну, «Надеюсь, вы не были вовлечены в этот беспорядок, мистер Лоу. Не хочется сообщать Катер, что вы используете моих спортсменов в качестве спарринг-партнеров». Оуэн потирает шею. «И они…» Тренер кладет руку на плечо Оуэна и ведет его к нашему столу. «Знаю, без отца тяжело. Мой старик ушел, когда я был в твоем возрасте». он напрягается. «Задумайся о единоборствах. Ты был чертовски хорош, и нет ничего лучше, чем быть членом команды. «Оуэн занимался единоборствами?» «Я задумаюсь, сэр». Оуэн говорит с уважением, но напряжённая поза явно даёт понять, что он не оценил его совет. Он возвращается к столу, но не садится, а берёт под нос. «Увидимся позже». Такер идёт за ним. Грейс и кузены никак не отреагировали, когда тренер упомянул ситуацию с папой Оуэна. «Все знают?» «Кажется, Оуэну жутко неловко. Сложно представить, каково было бы «брось папа нас». Уезжая на задание, он всегда хотел вернуться домой, к маме и ко мне. Я знала, что могло быть подобное, и он никогда больше не вернётся. Но не думала, что это произойдёт. Смотреть, как кто-то уходит, по своему желанию — другой вид утраты. Близнецы тащатся обратно к столу. «Час отжиманий», — жалуется Кристиан. «Я надеру титану сзад». «Могло быть и хуже. Тренер мог высадить нас на скамью», — говорит Кэм. «Без нас троих не было бы защиты». Кристиан сжимает один из сэндвичей в упаковке. «Простите», — говорю я. «Мне кажется, это моя вина. Не знаю, почему Титан так себя ведёт. Мы с Оуэном просто друзья». Вроде того. «Титан никогда на это не купится», — произносит Кэм. «Почему?» — спрашиваю я. «Это правда?» Кристиан, как заскучавший ребёнок, сжимает ещё один сэндвич. «Все знают, что парни не дружат с девушками. Такого не может быть». Грейс не может поверить своим ушам. «Мы дружим. Это другое отвечает Кристиан, нисколько не смутившись. «С чего ты взял?» — спрашивает Кэм. На секунду в глазах Грейс вспыхивает боль, но потом исчезает. «Просто Кристиан не принимает меня за девушку». Она берёт рюкзак и поднимается. «Я его приятель, как один из парней». «Прекрати, Грейс, я не так сказал». Кристиан тянется к её руке, но она отдёргивает её. «Не обязательно что-то говорить, чтобы понять, что это правда». «Неприятности в раю?» — спрашивает Эйприл, сидя за своим столом. Кэм смотрит, как Грейс выходит из столовой. «Грейс!» — кричит ей вслед Кристиан. «Сделай всем одолжение, Эйприл!» — огрызается Кэм. «И заткнись!» Эйприл смущенно смотрит на своих друзей. «Пошел ты, Кэмерон!» «Надо найти Грейс!» Кристиан сминает мусор, оставшийся после еды. «Может, оставишь ее в покое и перестанешь морочить голову?» — спрашивает Кэм. «О чем ты говоришь?» — сердится Кристиан. Кэм склоняется над столом и смотрит брату в глаза. «Ты знаешь, о чём я? Она этого не заслуживает. Если мне понадобится твоё мнение, я его спрошу», — говорит Кристиан, затем поднимается и уходит. «Он сделает только хуже», — отмечает Кэм. Грусть в его голосе и то, как он накинулся на брата, что-то не сходится. «А может, наоборот?» «Грейс знает о твоих чувствах?» — спрашиваю я. щеки Кэма розовеют. «Мы просто друзья». Он отворачивается и рвёт салфетку. Я подаюсь ближе и понижаю голос. «Ну же, Кэм!» Он осматривается. Удостоверившись, что никто не подслушивает, упирается локтями в стол. «Только Кристиану ничего не рассказывай!» Он опускает голову и подпирает её рукой. «Не расскажу. Я становлюсь экспертом в хранении секретов. Но ты должен признаться ему, пока один из них сам не поймёт». Кэм смеётся. «Этого не будет. Кристиан не может понять свои чувства Грейс. На случай, если ты не заметила, к нам с Кристианом относятся так, словно мы один и тот же человек. Чёрт, некоторые из наших друзей до сих пор не могут нас различить. Кроме Грейс. А она видит только Кристиана. Я — фоновый шум. Он собирает оставленные всеми на столе подносы. Давай свалим отсюда. А что, если ты ошибаешься насчёт Грейс? Спрашиваю, когда мы выходим из столовой. Может, если бы она знала о твоих чувствах, кое-что лучше оставить, как есть. Но если не рискнёшь, никогда не узнаешь. Кэм, сутулившись идёт рядом со мной. По крайней мере, меня не разобьют сердце. Сложно противопоставить что-то такой точки зрения. Меня всегда поражает, когда люди сами делают всё, чтобы им было больно. Держат руки над огнём, а потом удивляются, когда обжигаются. «Кажется, Оуэн остыл», — отмечает Кэм. На другом конце коридора, припав к ярко-синим шкафчикам, стоит Оуэн и наблюдает за нами. «Мне волноваться?» — спрашивает Кэм. — Из-за чего? — Из-за того, что Оуэн Лоу тусуется в коридоре и ждёт мою кузину. Он не ждёт меня. Не признаюсь в этом Кэму, но Оуэн действительно как будто кого-то ждёт. Наверное, был у своего шкафчика, когда увидел нас. Поэтому ждёт. Разве не так поступил бы хороший южный парень? — Ага, — Кэм понижает голос. — Только в твоей теории есть одна проблема. — Какая? — Шкафчик Оуэна находится с другой стороны здания. Мой взгляд устремляется к Оуэну. Он смотрит прямо на меня и выпрямляется, когда мы идём в его сторону. Оуэн что-то говорит Кэму, но я не обращаю внимания. Думаю о том, что только что сказал Кэм. Шкафчик Оуэна находится с другой стороны здания. Вдруг я становлюсь тем человеком, что видит огонь, но всё равно продолжает держать руку над пламенем. «Мне надо к шкафчику перед пятым уроком. Ты знаешь, как отсюда добраться до следующего урока?» — спрашивает Кэм. «Я понимаю, что он говорит со мной. Я провожу её, если не знает» отвечает Оуэн. камерон предупреждающе смотрит на него. «Мы просто прогуляемся», — говорит Оуэн. «Принято к сведению». Кэм уходит. Оуэн улыбается мне. Внутри меня как будто находится маленькая девочка, держащая охапку желтых шариков, и она отпускает их, чтобы они взлетели внутри моей груди.